Меня будут колотить палкой, давать пощечины и подзатыльники. Это очень смешная комедия. Из-за другого картонного дерева выскочил другой человек, весь клетчатый, как шахматная доска. Он поклонился почтеннейшей публике. «Здравствуйте! Я Орли Ким. После этого обернулся к Пиро и отпустил ему две пощечины, такие звонкие, что у того со щек посыпалась пудра. — Ты чего хнычешь, дуралей? — Я грустный потому, что я хочу жениться, — ответил Пиро. — А почему ты не женился? — Потому что моя невеста от меня... Убежала. Ха-ха-ха-ха! Покатился со смеху Орликин. Видели доролея? Он схватил палку и отколотил перо. Как зовут твою невесту? А ты не будешь больше драться? Ну нет, я еще только начал! В таком случае ее зовут Мальвина, или девочка с голубыми. Волосами Ха-ха-ха Опять покатился Орликин И отпустил перо три подзатыльника Послушайте Почтеннейшая публика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 Плакал навзрыд. Только мальчишки на задних скамейках сердились и топали ногами. Довольно лизаться, не маленькие. Продолжайте представление. Услышав весь этот шум, из-за сцены высунулся человек. Такой страшный с виду, что можно было окоченеть от ужаса при одном взгляде на него.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 где наверх тележарились целый кролик и два цыпленка. Помуслив пальцы, он потрогал жаркое, и оно показалось ему сырым. В очаге было мало дров. Тогда он три раза хлопнул в ладоши, вбежали орлики на пиро. — мне этого бездельника Буратино, — сказал сеньор Карабас-Барабас. — Он сделан из сухого дерева. Я его подкину в огонь, Мое жаркой живо зажарится. Орлики на перо упали на колени, Умоляли пощадить несчастного Буратино. — А где моя плетка? — закричал Карабас-Барабас. Тогда, не рыдая, пошли в кладовую, Сняли с гвоздя Буратино И приволокли на кухню. Ha, ha, ha, ha.